Глава 27 Бет, сейчас. Коппи постоянно спрашивает, когда же папа вернется домой. Так что прежде чем направиться в наш пустой коттедж, веду я обратно в кафе. Я пообещала ей, что она сможет выбрать любую керамическую зверюшку для раскраски. Что угодно, лишь бы ее маленькая головка была чем-то занята И она не расстраивалась из-за того, что папа и сегодня не расскажет ей сказку на ночь. Завтра будет даже еще хуже. Завтра выходной, когда Поппи обычно играет с ним во всякие игры, или мы все вместе идем прогуляться, или же едем в торговый центр Уэстгейт в Оксфорде и угощаемся там всякими вкусностями. На сей раз ничего из этого в наши планы не входит. Хотя, может, в следующие выходные... — пищит тихий голосок у меня в голове. «О, спасибо, Люси!» — говорю я, поскольку вижу, что она уже приготовила для нас столик совсем необходимым. «Всегда пожалуйста. Привет, Поппи!» Люси протягивает руку и нежно и рошит ей волосы. «Как сегодня поживает моя любимая принцесса? Хорошо прошел день в садике!» Поппи хихикает. «Хорошо прошел! Спасибо, Люс!» Невольно ухмыляюсь. Здорово слышит смех Поппи, и мне жутко нравится, как вместо Люси она говорит ⁇ Люс ⁇ Это так трогательно. Я благодарна Люсе за ее оптимистический настрой. Моя помощница, как всегда, приподнята жизнерадостно, несмотря на то, чем я успела с ней поделиться. Как будто этого разговора и не было. Хотелось бы мне с такой же легкостью выбросить из памяти события последних нескольких дней, или, по крайней мере, Затолкать их куда-то в самую глубину головы. Превосходно. Рада это слышать. У меня тут есть несколько особенных зверюшек, которые ждут, чтобы их полюбили, — говорит Люси, взяв Поппи за руку и подводя ее к заранее заготовленному набору. Делаю себе латы, наливаю апельсиновый сок для Поппи, выкладываю на тарелке два маффина с шоколадной крошкой и отношу все это к столику. Поппи надевает розовый фартук в цветочек и начинает рисовать. Она невероятно независима, особенно для трехлетнего ребенка, и не ждет, когда ей скажут, что делать. Отчасти это хорошо, но могу предположить, что в недалеком будущем это сулит определенные сложности. Сижу спокойно, наблюдая за Поппи и жуя маффин. Она оглядывается, когда тянется за баночкой с очередной краской и говорит Я съем свой, когда закончу, мамочка. После чего возвращает своему лицу выражение глубокой сосредоточенности, нахмурив брови. Моя дочка такая милая, такая невинная. Мне просто невыносима мысль о том, что тоска по тому так и поселится в ее маленьком сердечке на вечные времена. Что она так и будет чувствовать себя обиженной, брошенной. Быстро отгоняют себя эти мысли, И пока она занята рисованием, быстро обхожу кафе, подбираю использованные кружки, убираю только что освободившийся столик. Все, что угодно, лишь бы остановить поток негативных мыслей. Уже почти четыре. До закрытия осталось всего ничего. Чем я заполню свой вечер, когда мы вернемся домой в коттедж? В шесть уложу поппи, а в половине седьмого буду сидеть, И есть какую-нибудь залежавшуюся дрянь из морозилки, разогретую в микроволновке, поскольку на этой неделе не утруждала себя ни готовкой, ни походами по магазинам. По телеку будут показывать обычную чушь, но в данный момент меня абсолютно ничего не интересует. Может, просто завалюсь спать. «Всем привет!» — шелковисто-мягкий голос вырывает меня из моих размышлений. В дверях стоит Адам, и за его ног робко выглядывает мордашка Джесс. «Привет, Адам», — говорю я, подходя к ним, после чего наклоняюсь к малышке, чтобы оказаться на одном уровне с ней. «И привет, Джесс». Поппи будет так рада, что у нее появилась подруга, с которой можно посидеть и порисовать. Она вон там. Я показываю на заднюю часть кафе, на Поппи, Которая погружена в творческие размышления, упоенно тычет кисточкой, размазывая зеленые пятна по всей фигурке, изображающей медвежонка. По телу вдруг разливается тепло, когда я вижу кончик розового язычка, высунувшегося из запухленьких губок, и сосредоточенно прищуренные глазки. Джесс выходит из-за спины Адама и подходит к Поппи. Я рада, что ведет она себя не столь застенчиво, как в прошлый раз. Но как вы? Адам склоняет голову на бок, глаза его ищет мои. Не в обиду быть сказанной, вид у вас очень усталый. Просто замечательно. Что можно грубо перевести, как окончательно дерьмовый. Насколько я понимаю. Неуверенно улыбаюсь, боясь вот-вот расплакаться и опять поставить себя в неловкое положение. Нет, вовсе нет. Если б я так думал, то так и сказал бы. Он улыбается, а потом смеется. Вы же меня знаете. Все это хорошо, только вот я его совсем не знаю. Но в данный момент Адам единственный человек, с которым я почему-то чувствую себя совершенно непринужденно, по какой-то причине доверяю ему, и меня охватывает невероятное чувство спокойствия, когда я оказываюсь в его компании. Но тут вспоминаю что до недавних пор точно такое же чувство вызывало у меня Том. И сейчас я не готова сказать, что это пошло мне на пользу. Тем не менее, не вижу ничего плохого в том, чтобы поболтать с Адамом, пока девочки заняты рисованием. Они хорошо смотрятся вместе, почти как сестры. Настолько они похожи. Ощущаю некий зуд внизу живота. Мы с Томом не обсуждали тему еще одного ребенка, когда у нас появилась Поппи хотя до этого частенько говорили о том, что семья без детей не семья. Том заявлял мне, что хочет как минимум двух или четырех, определенное не нечетное число, обычно добавлял он. Я в таких случаях твердо стояла на том, что с меня вполне хватит и двух. И вот теперь задаюсь вопросом, будет ли у нас вообще это, хотя завести еще одного ребенка пока особо не жажду. До недавнего времени меня вполне устраивало и нынешнее положение дел. О чем задумалась? Слышу я голос Адама и поворачиваюсь к нему. Простите, сегодня я была в полиции, чтобы дать официальные показания, и узнала, что детективы из-за дела по расследованию убийств везли Тома в Лондон, чтобы допрашивать его там, так что... Немного этим озабочена. Вполне объяснимо. Сочувствую, Бет. Просто не могу представить, насколько это тяжело так вот ждать у моря погоды. Долго они еще имеют право его удерживать? До вечера субботы. Насколько я понимаю, у них есть время до двадцати ноль-ноль. Прерывисто выдыхаю и смотрю в глаза Адаму. А вдруг его не отпустят? Что, черт возьми, нам делать, если ему предъявят обвинение Адам? В каждом моем слове сквозит отчаяние. Если честно, по-моему, самое лучшее — это ломать голову над решением проблемы, когда она по-настоящему возникнет, Бет. Вот единственный способ все это преодолеть. Во всяком случае, именно так я и поступаю. Буквально час за часом, день за днем. Я не склонен заглядывать в будущее, это слишком страшно. В такие моменты я теряю контроль над собой. «Как-то мне дали один полезный совет. Если не можешь что-то изменить, просто отпусти это. Постарайся не обращать внимания. Иначе с ума сойдешь от беспокойства». «А если бы я могла что-то изменить?» Адам хмурится. «Что вы имеете в виду?» «Неважно», — отвечаю я. «Ой, вы уже тут так долго сидите. А вам даже чашечку чая не предложили. Какое ужасное тут обслуживание». Говорю я, просияв и, наконец, переходя к роли гостеприимной хозяйки. «Чего желаете?» Адам несколько секунд смотрит на меня, прежде чем ответить. «Лимонад, пожалуйста». Поворачиваюсь и направляюсь к стойке, но чувствую на себе тяжесть его взгляда. Он знает, что я собиралась сказать что-то еще и понимает, что в самый последний момент прикусила язык.